Случаи, подобные сему, бывали и прежде. Однако теперь, в мае 1762 года, этот случай запомнился особо. Нервы были напряжены, и повторные известия об опасности, грозящей Екатерине, независимо от степени его достоверности, могло стать решающим доводом. В июне государь переехал со свитой галштинским отрядом в любимый Аранинбаум. Гвардия оставалась в Петербурге. Екатерина по долгу своего императорского сана следовала за супругом. Ночь с 27 на 28 июня она проводила в нескольких верстах от Араньенбаума в Петергофе. Здесь 28 должен был состояться торжественный обед в честь тезоименитства Петра. 27 числа по Петербургу пополз слух «Екатерина арестована» гвардейцы зарокатали. Солдаты стали спрашивать у офицеров. Офицеры отвечали по-разному, ибо среди них были такие, кто, вслушиваясь в гул недовольства, предпочел бы оказаться в день переворота больным или в отпуске. Были и такие немногие, кто почитал своим служебным долгом пресечь смущение решительным движением. Один из последних, майор Воейков, и ускорил нечаянно ход истории арестовал одного из самых верных заговору Екатерины, капитана пасыка Говорят, арестовал по подозрению в зачине смуты. У Орловых был уговор с Екатериной. Если они сочтут минуту критической, то начнут действовать, не дожидаясь возвращения двора из Араньенбаума и не предупреждая ее. Ночью в Петерговке Екатерине поскакал средний брат Алексей Орлов. Тем временем остальные разгласили по гвардейским казармам, что она скоро будет собственной персоной. 28 июня в 6 утра Алексей Орлов вошел в петерговские покои Екатерины и сказал «Пора вам вставать, все готово для того, чтобы вас провозгласить». Она прыгнула в карету, и они поскакали в Петербург. В пяти верстах от города их встретили Григорий Орлов и Федор Борятинский. Скоро они были в казармах измайловского полка. Сбежались все измайловцы, Тут же под общий шум привели священника и стали присягать императрицей и самодержица нашей. Затем толпой пошли в казармы Семеновского полка. Императрица и самодержица впереди в карете. Семеновцы, уже зная в чем дело, высыпали навстречу. День был самый ясный. Барабанный бой, блистанье штыков, клич «Ура!». С полковых складов привезли прежние зеленые мундиры. Гвардия немедленно совлеклась с себя прусские одежды и переоделась. Тем временем злополучный майор Воейков пытался повернуть ход истории вспять. Он выехал на коне перед преображенцами, маршировавшими политейной на подмогу прочей гвардии, и стал размахивать шпагой. Те, зарычав, кинулись на него со штыками наперевес, и Воейков едва спасся. А семеновцы и измайловцы уже подходят к Казанской церкви на Невском. Бьют колокола. Начинается молебен. Возглашают императрицу и самодержцу нашу Екатерину и наследника ее, цесаревича Павла. Подходят преображенцы. Подтягиваются конногвардейцы. Крики, вопли, ура! Молебен кончен. Гвардейский вал катит за каретой Екатерины на Зимние дворцы. Тогда еще неподалеку друг от друга стояли два зимних дворца, старый, деревянный, возле полицейского моста на Мойке, и новостроенный на Неве, тот самый блистательный каменный, в котором так хотела и не успела пожить Елисавета Петровна, и который был отделан к нынешней Пасхе. Сначала прошествовали в новый зимний дворец. Здесь уже в полном составе прохаживались в волнении по залам господа Сенат и Сенот, Им зачитали наскоро слепленный манифест. В манифесте оглашались три угрозы, исходившие прямым сыном Отечества Российского от прежнего образа правления. Потрясение церковных оснований наших, переменой древнего православного закона на и на верный, порабощение нашей победоносной славы и испровержение целости всего нашего Отечества. Господа Сенат и синод не спорили и присягнули. Никита Иванович Панин доставил наследника. Говорят, Павел был еще с просонок, в шлафроке и с ночным колпаком на голове. Екатерина пешком обошла войска, раскинувшиеся на лугу между дворцом и адмиралтейством. Из Нового Зимнего отправились в Старый Зимний и держали здесь генеральный совет, что делать дальше. По всем дорогам при въезде в Петербург были поставлены караулы. Особенно опасались кронштадтского форта. Голштинцы могли занять остров и туда спешно послали верного адмирала Талызина. Тем временем в Вараньенбауме и Петергофе тоже было неспокойно, только иначе, чем в Петербурге. Проведя поутру вахт-парад в Вараньенбауме, ни о чем не подозревающий государь со свитой отправился около часу пополудни в Петергоф к обещанному обеду. В Петергофе обнаружилось, что Екатерина еще ранним утром бесследно исчезла. Послали в Петербург Александра Ивановича Шувалова, канцлера Воронцова и фельдмаршала Трубецкого, а за ними адъютантов и ординарцев на разведку. При взгляде на Петербург через воды залива видны были дымы, то ли пожар, то ли из пушек палят. К трем-четырем часам дня стало ясно, что в Петербурге революция, и все подъезды к городу крепко охраняются. Шувалов, Воронцов и Трубецкой не вернулись. Несчастный государь послал Воронинбаум приказание своему голштинскому отряду прийти в Петергоф и окопаться для обороны. Пока отряд шел, государи убедили, что сопротивляться разъяренной толпе пьяных гвардейцев безумно, и государь настрого приказал галштинцам не делать ни единого выстрела. Составили манифест о незаконном и противоестественном происшествии. Послали с этим манифестом в Петербург трех солдат. Те явились к Екатерине и, отдав манифест, сказали, что счастливы сражаться за ее величество в рядах своих товарищей. Старый Миних, герой революции против Берона, находился в эти часы в свите несчастного государя. Он сказал, надо уходить в Кронштадт. В десять часов вечера государь Петр Третий со свитою отплыл из Петергофа. В тот же час в Старом Зимнем Дворце окончили совещаться насчет дальнейших движений. Решено было идти на Петергоф и Аронинбаум. В Петербурге оставили отряд для охраны Павла, Екатерина надела гвардейский мундир и во главе войска на белом коне выехала на Петерговскую дорогу. Рядом с ней, тоже в гвардейском мундире, следя за движениями обожаемой императрицы восторженными глазами и чувствуя себя предводительницей совершаемой революции, безотлучно находилась 18-летняя княгиня Дашкова, родная сестра Елисаветы Воронцовой, крестница Петра Третьего. Все смешалось. И жизни Романовых, и романы. Жена шла против мужа, сестра против сестры.